Комната, расположенная за приемной, тоже ничего примечательного собой не представляла. Обычный кабинет значительного лица. Один стол широкий и короткий, перед ним другой узкий и длинный. В стороне два кресла для неофициальной беседы с важным посетителем. Книжные полки со сводами законов. На самом видном месте фотографический портрет императора. Единственная необычность с японской точки зрения – распятие, висевшее рядом с изображением земного владыки. Ах да, ведь суга христианин. У него и на шее крестик висит. Ничего себе, последователь Христа, покачал головой Рас Петрович, но тут же устыдился. Можно подумать, наши боголюбцы не предают и не убивают. А Сагава поплотнее прикрыл шторы, зажег масляный фонарь и подошел к титулярному советнику. Он выглядел взволнованным, даже торжественным. Не знаю, найдем ли мы тайник. И вообще, чем все это кончится, поэтому скажу сейчас то, что обязан сказать. Я должен был прийти сюда один. Ведь это наше японское дело. Мое дело. Но я очень признателен вам, Фондорин Сан, что вы вызвались составить мне компанию. Я верю в вашу догадливость больше, чем в свою. Без вас мне вряд ли удалось бы отыскать рычаг. А вы хитрый. Почти такой же хитрый, как интендант Суга. И Рост Петрович церемонно поклонился... Но инспектор не понял иронии, и тоже ответил поклоном, только более глубоким. «Не думайте, что я не понимаю, насколько ваша жертва выше моей. Если мы попадемся, мне-то что, я всего лишь лишу себя жизни и покрою позором рота Сагава, честно служивший закону два с половиной века. Вы же опозорите свою страну и своего государя. Вы очень храбрый человек, фандоринсон Снова обменялись поклонами, теперь уже безо всякой шутливости со стороны вице-консула, и приступили к поискам. Время было 11.37. Сначала простукали две боковые стены, потом поделили кабинет на правую и левую части. В отличие от энергичного инспектора, шустро обстучавшего на своей половине плинтусы и половицы, перебравшего все предметы на письменном столе и занявшегося книгами, Раст Петрович почти ни к чему не прикасался. Неспешно прохаживался, светя себе американским электрическим фонариком. Отличная штуковина, с самоновейшей конструкции. Луч давала яркий, густой. Когда свет начинал слабеть, с интервалом в полторы минуты полагалось подкачать пальцами пружину, и фонарик немедленно оживал. Немного постоял перед портретом. Его величество Микадо был изображен в военном мундире с ипполятами и саблей. Юное жидкоусое лицо показалось Фандорину отмеченным печатью вырождения, что было неудивительно, учитывая 25 веков генеалогии, но взгляд у императора Муцухито был пытливый, внимательный. Терпелив, осторожен, скрытен, неуверен в себе, любознателен, поупражнялся физиогномистики вице-консул. Мастер Нинсо, несомненно, увидел бы куда больше, но и этого было довольно, чтобы сказать,. Молодой венценосец далеко пойдет. — Я свою половину закончил, — объявил Осагава. Ничего. — Желаете поменяться? — Извольте. Фандорин вышел на середину комнаты, сел на стол для совещаний, поболтал ногой. Четверть первого. Архив — это то, что бывает нужно часто. Вероятнее всего одно из двух. Или рычаг в пределах досягаемости, и его можно повернуть, не вставая из-за письменного стола. Либо же наоборот. Рычаг расположен непосредственно у входа в секретный отсек. На столе Сагава все осмотрел самым тщательным образом. Стало быть, второе. Стен, в которых может быть спрятан тайник, — две. Та, за которой приемная и внешняя, отпадают. Фандорин прошелся взад-вперед, присматриваясь. Стенные часы пробили один раз. Двигали показал на них титулярный советник. — Конечно, — Асагава вытер солбопот. — Я поделил комнату на квадраты. Стараюсь ничего не упустить. — Да, в часах рычага быть не может, — размышлял Фандорин. Станет уборщик вытирать пыль, заденет, или часовщик, отвечающий за завод и корректировку. — У меня квадраты кончились, — упавшим голосом сообщил инспектор. — Что делать? — Попробую еще раз. — Час сорок две где же может быть рычаг под обоями и плинтусами нет в книжном шкафу тоже картина сагава тоже приподнимал внезапнорос петрович замер скажите вы портрет императора трогали что вы как можно инспектор даже вздрогнул от столь ощунственного предположения но ведь пыль с него кто то стирает эту священную обязанность может исполнять только хозяин кабинета со всей подобающей почтительностью У меня в участке никто не посмел бы касаться руками августейшего портрета, что висит над моим столом. Пыль слика государя вытирают утром, едва придя на службу. Особой шелковой тряпицей, предварительно поклонившись. Понятно. Ну так я покажу вам, как открывается тайник. Титулярный советник взял стул, поднес к стене, влез, уверенно взялся за портрет руками, а Сагава охнул. Вот так. — промурлыкал Эраст Петрович, качнув раму влево. — Ничего не произошло. — Ну, тогда вот так. Качнув вправо. Опять ничего. Фандорин потянул портрет на себя, дернул кверху, книзу. Наконец, вообще перевернул вверх ногами. Бедный инспектор только постановил. — Чёрт! Неужели ошибся? Эраст Петрович снял императора, постучал по стене. Звук был глухой. В сердцах привесил портрет обратно, тот эпатированно закачался. Молодому человеку сделалось стыдно. Не за ошибку. А зато с какой снисходительной величавостью он давеча протянул свое «понятно». Луч фонарика скользнул по обоям, осветил сверху поперечную перекладину распятия. У титулярного советника перехватило дыхание. — Скажите, а кто протирает крест? Тоже хозяин кабинета? Фондорин соскочил на пол. Передвинул стул поближе к распятию, снова вскарабкался. — Конечно, уборщик не посмел бы. Он знает, что это священный для вашей религии предмет. — Угу, оно и видно. Символ христианской религии явно пользовался у интенданта меньшим почтением, чем портрет императора Муцухито. На черном дереве скопился тонкий слой пыли. Эраст Петрович попробовал сдвинуть распятие с места. Не вышло. Посвятив получше, увидел, что крест не привешен. И не вбит, а как бы немного утоплен в стене. Странно. Значит, для него сделана специальная выемка. Попытался вытянуть, не удалось. Тогда нажал. Распятие с едва слышным щелчком ушло в обои глубже. Теперь его края торчали не более чем на дюйм. Секунду спустя раздался мелодичный ляск, и часть стены проворно отъехала, почти отпрыгнула в сторону за книжной полки. Открылся темный прямоугольник, чуть ниже человеческого роста. Есть! Тайник! крикнул Асагава и испуганно оглянулся на дверь приемной. Не громко ли? Фандорин же механически взглянул на часы. Без двух минут два. Инспектор прочувствованно, чуть не со слезами произнес. ⁇ Ах, что бы я без вас делал! ⁇ и пригнувшись, нырнул в дыру. Вице-консула же заинтересовало устройство тайника. В разрезе оно было хорошо видно. Под слоем штукатурки дубовая доска, потом пробка. Вот почему простукивание ничего не дало. Рычаг высвобождает мощные стальные пружины. Этим объясняется прыгучесть перегородки. Интересно, захлопывается она столь же стремительно? Или нужно прилагать усилия? Удовлетворив техническое любопытство, Раст Петрович последовал за сообщником. Хранилище секретов представляло собой узкую, но довольно длинную, шагов в 10 комнатку, всю стену которой занимал стеллаж. На деревянных полках стояли обычные канцелярские папки разной толщины. Осагава брал их одну за другой, восклицал что-то по-японски и клал обратно. Вице-консул тоже взял одну потолще. На обложке были выведены иероглифы. Два первых были легкие. Раст Петрович их узнал. Восточная столица, то есть Токио. Но дальше шла какая-то тарабарщина. «Что тут написано?» «Токийское губернское управление», — мельком глянул Асагава. «Это что, тут есть министр, члены государственного совета, даже вы не поверите, члены императорской фамилии? У этого человека нет ничего святого». Он заглянул в тоненькую папочку, стоявшую отдельно, и вдруг покачнулся. «Ее величество!» «Да как он посмел!» «Заодно это сугу нужно придать смерти». И что там у него про императрицу? полюбопытствовал Фандорин, заглядывая через плечо японца. Ничего интересного на листке не увидел. Какая-то записка все теми же иероглифическими каракулями, но инспектор невежливо оттолкнул Ираста Петровича локтем. Сам не прочел и вам не дам. Какая гнужность!» Трясущимися пальцами он изорвал в мелкие клочки записку и еще несколько бумажек, хранившихся в папке. Послушайте, две минуты третьего. Сказал ему часы титулярный советник. — Мы не за этим сюда пришли. Где папка с заговорщиками? По причине иероглифической неграмотности занять себя Ирасту Петровичу было нечем. Пока Сагава рылся на полках, молодой человек посветил фонариком во все стороны. Ничего интересного не обнаружил. Похоже, внутри тайника рычага не было. Он открывался и закрывался только снаружи. Под потолком торчали газовые рожки. Очевидно, из кабинета можно было зажечь освещение. Но нужды в том не было, вполне хватало лампы и фонарика. — Есть! — выдохнул инспектор. — На корешке написано «Окубо». Лихорадочно зашелестел листками. — Вот мои пропавшие донесения, все три. А это рапорт начальника полиции из города Кагусима. Он докладывает, что по агентурным сведениям в Токио отправился мастер фехтования Камурой Хеске с двумя учениками. Приметы — 45 лет, шрам слева на шее и у виска левая рука скрючена. «Розвище — Камиясури. Наждак. Потому что рукоятку меча он оборачивает наждаковой бумагой. Правая ладонь у него крепче железа. Это он, сухорукий. Погодите, погодите, тут еще...» Осагава вынул один за другим три листка, исписанные тушью странного бурого цвета. «Это присяга. написана кровью. Мы, ниже подписавшиеся, клянемся честью не пожалеть своей жизни во имя великой цели». Истребить подлого изменника Окубо. Таких документов три. На одном шесть подписей. Это шестерка, убившая министра. На втором три подписи. Первая — Икэмэру Хэскэ. Наши сацунцы. На третьем — четыре подписи. Значит, была еще одна группа, оставшаяся необнаруженной. Тут есть имена. Теперь злоумышленников будет нетрудно найти, пока они еще чего-нибудь не натворили. Мы победили, Фондоринсан. Суга в наших руках. С этими клятвами, с украденными донесениями мы сможем его прижать. Он и так был в наших руках, — ладнокровно заметил Эраст Петрович. — За этот милый архив ему не сносить головы даже безо всяких за заговоров. А Сагава покачал головой. — Неужто вы думаете, что я позволю всей этой мерзости выплеснуться наружу? Здесь столько грязи, столько семейных тайн. Прокатится волна самоубийств, разводов, скандалов, позорных отставок. Нет, хуже. Новый министр заберет архив себе, объявит, что уничтожил, но самое пикантное сохранит на всякий случай. Что же делать? Мы с вами уничтожим всю эту отраву, не читая. Б Благородно, — признал Фандорин, который не смог бы насладиться японскими тайнами, даже если бы у него и возникло подобное желание. А что это за значки? На иероглифы не похожи. Он показал на лист бумаги, лежавший на самом дне папки. Посередине там был изображен кружок, в нем странная загагуленка. От кружка тянулись линии к другим кружкам, помельче. — Да, это не иероглифы, — пробормотал инспектор, вглядываясь. — Во всяком случае, не японские. — Подобные письмена мне попадаются впервые. — Похоже на схему заговора, — предположил Фондорин. — Притом зашифрованную. — Хорошо бы узнать, кто это отмечен центральным к кружком. — Должно быть суга. — Вряд ли. Он не стал бы обозначать самого себя какой-то закорючкой, просто нарисовал бы пустой кружок, и все. Прижавшись друг к другу плечами, они склонились над загадочной схемой. А Сагава, видимо, надышавшись пыли, чихнул, да так громко, что низкий свод отозвался оглушительным эхом. Вы с ума сошли! Шикнул на него Фандорин. Тише! Японец беспечно махнул рукой и ответил, не понижая голоса: Какая разница? Теперь можно не прятаться. Как только уничтожим лишние документы, я сам вызову дежурного и объявлю, что... Он не договорил. Безо всякого предупреждения. С уже знакомым металлическим звоном потайная дверь захлопнулась. Стена слегка дрогнула, и в комнатке сделалось тихо-тихо, как в склепе. Первая реакция Петровича была чисто нервной. Он взглянул на часы. Они показывали... 18 минут третьего. 2:18 или 2:19. Не все ли равно?